Сказать, что Эля плакала, ничего не сказать. Дойдя до дома, она дала излиться горю в полной мере. От жалости к себе заходилась воем. Перед глазами стояла картина. Стоит она одна, денёшенька, перед вольером в зоопарке, а там цапля с мужем цаплем и маленькими птенчиками. И непонятно со стороны, это цапля в вольере или Эля. Если между двумя людьми решетка, то как понять, кто из них свободен? Только по взгляду. У заключенного взгляд затравленный и несчастный, как у Элли. Сапля не мигая смотрит с превосходством, дескать. Вот мое гнездо, а твое где? И выходит, что Эля в вольере и надпись на прибитой дощечке «Женщина отряд одиноких сладким не кормить» и дождь идет. Поэтому видимость плохая картинка размывается, или это от слез. Но слезы к делу не пришьешь. Вода вообще плохо пришивается, и на скотч их не приклеишь. Словом, проку от них нет. Или проплакав весь вечер, утром проснулась новым приступом решимости. Нет, она не сдастся, выбытие Виктора из игры добавляет сложностей. Но не перечеркивает саму идею, значит донор. Чем-то это даже лучше. Можно выбрать высокого красавца, мастера спорта, доктора наук и гроссмейстера по шахматам в одном флаконе, разумеется. И наук каких-нибудь физико-математических или технических, социологических или философских даже не предлагать. Словом, найдет идеального донора. Все, что не делается к лучшему. Светком могла передаться по наследству любовь к выточкам. Элли представила, как её маленький мальчик будет шить платьица на попсиков и передернулась. В том, что будет мальчик, а не девочка, она не сомневалась. Слишком большая игра, связана с его рождением. Ставка в ней должна быть соответствующая. Вспомнила, как в их бухгалтерию заглянула, чтобы похвастаться только что родившая молодая мама. Возмущалась, что при выписке из роддома Принято конверты с деньгами вручать. Точнее, возмущалась не самими конвертами. Это как раз нормально. Выглядит, как народная забава. Дескать, молодой папаша весело с прибаутками выкупает ребеночка у медсестры. Он ей конвертик в кармашек бросает, а она ему за это вручает перевязанный ленточкой сверток с ребенком. Время такое. Каждый, как может, на своем участке фронта борется за возвращение народных традиций. Правда, это раньше коррупцией называлось. Но молодую маму возмутил не сам факт конвертиков, а то, что за мальчика принято платить в два раза больше, чем за девочку. Из-за чего Эля сделал вывод, что у возмущенной бухгалтерши родилась дочка. И сотрудницы бухгалтерии дружно осудили эту традицию как неправильную. Эля в глубине души оправдывала такой прескурант. Может, в два раза и многовато, но дисконт на девочек должен быть. Ведь по жизни они весомость через мужчин приобретают. Сравните, жена олигарха, жена прапорщика и жена дворника. Есть разница, причем понятная во всем множестве деталей. Как выглядят, как говорят, что на ужин готовят. А женщины эти, возможно, и одинаковы изначально, и их даже местами поменять можно, потратив недельку на вживание в образ. Или еще в школе на уроках астрономии поняла, что женщина никакая не звезда, а луна, потому что светит отраженным светом. И светит очень ярко, если со звездой повезет. Вот если бы ванну Керн влюбился не Пушкин. а поручик Ржевский, то была бы она не гением чистой красоты, а персонажем анекдотов. Эля вовсе не страдала от этого. Живем-то мы в подлунном мире. Это поэтам всюду звезды мерещатся? Нет, она это в донора не взяла бы, даже с доплатой. Подозревала, что многие так думают, но молчат. Как с еврейской темой или с мигрантами. Многие их не любят, Но в приличном обществе не принято в это признаваться. Получается, что разговор о равенстве полов такой же лицемерный, как идеи политкорректности. Эля вспомнила свое школьное сочинение, обличающее мещанство. А что было бы, напиши, она что думает. Примерно то же, как если она сейчас вслух про дисконт на девочек скажет, про мигрантов, не говоря уж об евреях. Словом, рядом с собой она видела только мальчика, но видела так отчетливо, будто он уже есть, живет тебя преспокойненько в будущем и ждет, когда она пророет для него тоннель настоящее. И рыть она станет денно и ночно, руки сотрет, так зубами догрызет, а что ей еще остается?